Глава шестая. А2. Интерес женщины к мужчине. Демонстрация ценности, признаки заинтересованности и теория групп. Теперь, когда сет открыт, время создать влечение. Во-первых, в сете ты должен выбрать цель. Может быть, есть несколько симпатичных девушек, и твой выбор будет отчасти случайным. Но все равно нужно выбрать одну, которую ты будешь негать. Если внешне тебе вообще из них никто не симпатичен, выбери любую просто ради практики. Заведешь новых друзей. Практик любовного искусства посылает сигналы демонстрации высокой ценности всем членам группы. А цель – негает до тех пор, пока не получит от нее индикаторы заинтересованности. Так как ты демонстрируешь сету высокую ценность и негаешь цель, создается влечение. Цель отвечает индикаторами заинтересованности которые помогут тебе наблюдать свои успехи. В этом суть фазы А2. Индикаторы заинтересованности. Как уже было рассмотрено, когда девушка чувствует влечение к кому-либо, она выказывает тонкие, но отчетливые признаки заинтересованности. Отмечая их по мере появления, можно делать выводы о ее внутреннем состоянии. Хотя женщина может намеренно давать тебе эти знаки, но чаще они неосознаны. Часто мужчины и практики любовных искусств, в том числе, также выдают индикаторы заинтересованности бессознательно. С опытом мы становимся не так чувствительны к присутствию красивой женщины, и эта проблема решается. Ниже приведены примеры индикаторов заинтересованности. Обрати внимание, что для некоторых из них требуется большее влечение, чем для остальных. Например, ты можешь нравиться женщине настолько, что она спросит твое имя, но на мув или bounce с тобой не пойдет. Итак, она возобновляет беседу, когда ты прекращаешь говорить. Она хихикает, она трогает тебя, она ищет рапорта и пытается создать между вами комфорт. Она поворачивается и бросает на тебя взгляды каждую минуту или около того. Она отбрасывает волосы, чтобы посмотреть, обратил ли ты внимание. Если, находясь на расстоянии, вы встречаетесь взглядом, она удерживает его на секунду. Она тебе улыбается. Она стоит рядом. Хвостик. Она вмешивается в твой разговор в удобный момент или смеется над какими-то твоими словами. Проходя мимо, она поворачивает тело в твою сторону или слегка задевает тебя. Она говорит что-то подружке, и они начинают хихикать. Она просит у тебя зажигалку, или спрашивает время, или еще как-то завязывает разговор. Пока ты общаешься с ее компанией, она особенно разговорчива, чтобы привлечь твое внимание. Она спрашивает, как тебя зовут. Она спрашивает, сколько тебе лет. Пусть угадает. Она делает тебе комплименты. Она заигрывает с тобой и пытается тебя подколоть. Она не соглашается, но при этом смеется. Она толкает тебя в руку, но при этом смеется. Она дает тебе прозвище. Она играет с волосами, разговаривая с тобой. Когда она сидит рядом, ее ноги касаются твоих. Она то и дело прикасается к тебе по любому поводу. Она спрашивает, есть ли у тебя девушка. Она упоминает о твоей девушке, не зная, есть ли она у тебя вообще. Она возвращается после того, как уходит в туалет. Она долго удерживает контакт глазами, разговаривая с тобой. Она избегает упоминаний о своем парне. Когда ты говоришь, что тебе что-то нравится, она вспоминает, что ей это нравится тоже, или просит, чтобы... Кто-то ей показал, что это такое или как это делается. После того, как она что-нибудь скажет или сделает, она оборачивается на тебя, чтобы посмотреть твою реакцию. Она смотрит искоса, чтобы скрыть факт, что наблюдает за тобой. Она знакомит тебя с друзьями. Она покупает тебе выпить. Она называет тебя игроком, дон-жуаном или сердцеедом. Собираясь уходить, она возвращается к тебе, чтобы сказать об этом. Возьми ее телефон. Когда ты куда-нибудь уходишь, она спрашивает, куда? Предложи ей пойти с тобой. Она перезванивает тебе. Она находит поводы находиться рядом с тобой, общаться с тобой или оказываться с тобой наедине. Самые важные признаки заинтересованности, за которыми надо следить. Она возобновляет разговор, когда ты его прекращаешь. Она смеется. Она трогает тебя. Она старается найти рапорт и комфорт с тобой. Фальшивые признаки заинтересованности. Знай, что девушки могут подсовывать фальшивые признаки заинтересованности и лгать тебе. Например, девушка может давать тебе признаки заинтересованности, прося при этом угостить ее коктейлем. Ты ей не нравишься, она просто манипулирует тобой. И, конечно, если тобой легко манипулировать, ты станешь еще менее привлекательным в ее глазах. Она может давать признаки заинтересованности, просто чтобы ты ее развлекал, ничего за это не получая. Девушка также может дать признаки заинтересованности, на самом деле кидая тебя. Например, если она говорит, мы сейчас отойдем попудрить носик, про себя зная, что в действительности тебя отшивает, она может тронуть тебя за руку, говоря «пока», чтобы поощрить тебя. Также девушка иногда будет выдавать признаки заинтересованности, просто чтобы посмотреть, станешь ли ты их возвращать. Если ты слишком легко отдаешь признаки заинтересованности, не заставляя ее поработать для этого, то становишься еще одной галочкой в списке ее побед, и она отправится искать задачи потруднее. Не надо запрыгивать на нее. Просто потому, что она делает тебе комплименты. Признаки незаинтересованности. Indicators of disinterest. И odds. Аналогично, есть и признаки незаинтересованности. Вот несколько примеров. Избегание. Она избегает встречи глазами. Она избегает твоих звонков. Она вообще тебя избегает. Если она может притвориться, будто не слышала, что ты сказал, она так и делает. Ей безразличен разговор. Она раздражается по мелочам. Она уходит или смотрит в сторону. Она отклоняется назад, поворачивается спиной или говорит с кем-то другим. Она не разговорчива или отвечает аля ага, не вместо того, чтобы дать нормальный ответ. Она никуда не отойдет с тобой, даже на два шага в сторону. Она не вкладывается в разговор. Практика А1 и А2 даст навык получать индикаторы заинтересованности из признаков незаинтересованности. Путь к мастерству — Заключается не в том, чтобы говорить красивой женщине, что она красивая, предлагать ей коктейль, быть до нельзя настойчивым и засыпать ее вопросами. Вместо этого практикуй А1, будь самодостаточным и незаинтересованным. И А2, ставь в тупик негами и демонстрируй высокую ценность. И вуаля, индикаторы заинтересованности. Для тех, кто смотрел фильм «Дао Стива», А1 и А2 соответствуют двум первым правилам фильма «Откажись от желаний» и «Будь превосходен!» Теория негов Красивые женщины, девятки и десятки, терпят ежедневную череду неловких ситуаций когда очередной безобидный парнишка говорит «Откуда ты? Как тебя зовут?» И «Ты очень красивая». Многие женщины развили способность избавляться от них под личиной «суки», и это работает. Являются ли красивые женщины «суками» на самом деле? Сомневаюсь. Многие из моих девушек были столь же чутки, сколь и красивы. С того момента, как я справлялся с их зарождавшейся защитой, громадно используя неги. Если женщина не будет использовать стратегии для быстрого избавления от этих носителей скуки, она увязнет в разговорах с кем ни попадя, даже если у них будет низкая ценность для выживания и размножения. В конце концов, пока не продемонстрируешь высокую ценность, Нельзя ожидать, что девушка ее сама в тебе разглядит. Помни, для того, чтобы твоя цель вынесла решение, нужно создать возможность демонстрации высокой ценности в ее социальном кругу. Женщины на 9 и 10 баллов так часто отказывают мужчинам, что, встретив, наконец, мужчину, обладающего достаточной для них ценностью, По инерции могут резко ответить и ему. Но есть, как всегда, и светлая сторона. Красивые девушки так часто говорят «нет», что когда встречают кого-то, чью ценность полагают высокой, «да» означает «да! Наконец-то!» В нынешней социальной среде красивые женщины стали хороши в том, чтобы отмахиваться от мужчин. Они, в конце концов, не собираются спать с каждым из них. Они могут отказывать, раздражаться или использовать какой-либо другой защитный механизм. Множество бедных парней уходят разозленными и с чувством поражения, думают о том, какая женщина сука, что так резко их отшила. Если женщина соглашается, чтобы ты угостил ее пивом сразу после того, как вы познакомились – На язык социальной динамики это переводится так. Я тебя не знаю, и ты мне безразличен. Ты просто еще один из этих типичных парней, и раз уж я тебя не уважаю, возьму пиво, прежде чем обломать. Ее ход мыслей таков. Если парни достаточно глупы, чтобы покупать мне напитки, я буду достаточно умна, чтобы их принимать. Красивые девушки хорошо умеют обломать тебе подход. Тебе нужно будет научиться обламывать их в ответ. И это не значит оскорблять их. Они привыкли к мужчинам, которых их слова задевают. Ты просто сука! И как же обломать красивую девушку, не оскорбляя ее? Давай представим на секунду, что у девушки длинные ногти, которые в наши дни зачастую бывают акриловыми. Практик искусства любви подходит и говорит «Симпатичные ногти, они настоящие?» Ей придется признать, что нет. Словно не заметив, что вопрос ее слегка приопустил, он говорит а ну, они все равно неплохо смотрятся». Затем он ненамеренно отворачивается от нее на минуту. «Что это значит для нее?» Ей тут же покажется, будто она потеряла ценность в его глазах. Но он и не обращался с ней, как с говном, оскорбляя ее. Это только вызвало бы еще более резкую защиту, или она просто ушла бы. Наоборот, он сделал ей комплимент, но с целью поставить ее в уязвимое положение. Ее ход мыслей. «Я же красивая» но не зацепила этого парня. Почему? Это же мой конек. Я просто слегка подправлю его впечатление обо мне. Любой меня хочет. Он продолжает демонстрировать отсутствие интереса в ее отношении и заводит разговор на нейтральную тему. В это время ее стремление овладеть им, чтобы вновь почувствовать контроль. Когда это произойдет, она сможет со спокойной душой отшить его и пойти дальше. Но вместо этого он дает ей еще один нег. Это шиньон симпатично. Этот стиль причесок надо бы назвать вафля. Шиньон это женская прическа из накладных коз, локонов и тому подобное. Сами накладные волосы. Примечание переводчика. Смеясь глазами, он переходит к рутине. Он забавный, но не заинтересован в ее красоте. Это заинтриговывает ее, потому что она знает, как себя ведут большинство мужчин, и его поведение для нее ненормально. Этот мужчина, должно быть, пользуется успехом женщин или женат, прошел предварительный отбор. Или еще что-то другое? Эти вопросы увлекают ее. Она возвращает ему небольшие неги, чтобы проверить на конгруэнтность. Он проходит это, слегка постебываясь над ней в ответ. Он прерывает рассказ, чтобы сказать. Забавно, у тебя нос двигается, когда ты говоришь. О, опять! Ха! Она заливается краской стеснения. Теперь ее легко смутить, и это то, что ему было нужно. Всего лишь тремя негами он благополучно создал интерес и снял ее с пьедестала, таким образом перехитрив ее щит и выиграв время для демонстрации высокой ценности. Нег. Канадская Глагол существительное. Утверждение или действие, совершенное с целью быстро и без оскорблений, исключить себя из списка потенциальных ухажеров. Использование. Негнуть кого-нибудь, негать кого-нибудь, получить нег, метать неги, учиться негам. Нег – это не оскорбление, но сообщение о негативной оценке социальной ценности. Это то же самое, что достать носовой платок и высморкаться. Нет ничего оскорбительного в том, чтобы сморкаться. Ты не отверг ее. Но в то же время ей покажется, что ты даже не пытаешься ее впечатлить. Это заставляет ее спрашивать себя, почему? И ты становишься для нее вызовом? Примеры. Жаль, что я гей. Где у тебя кнопка выключения? Эй, не лапай меня. Таких, как ты, я ем на завтрак. В общем случае, чем лучше выглядит женщина, тем жестче понадобятся неги. Десятки может хватить трех негов подряд, а восьмерки одного или двух Если она решит, что ты думаешь, что ты лучше нее, что происходит намного чаще, чем ты можешь предположить, это будет перебор. Удар по самооценке женщины не только жесток, несмотря на то, что большинство десяток, не задумываясь, делают это с парнями, но и, что неудивительно, не завоюет ее тебе. Подойди к критической точке настолько близко, насколько возможно, но не пересекай ее. В момент, когда уже будет готова начать тебе мстить, начни давать ей положительные оценки, только не ее внешности. Появится взаимное уважение, а уважение – это то, что мужчины редко получают от женщин в поле. Если ты все же случайно сильно ее задел, и твое поведение ее раздражает, что не рекомендуется, но еще и не решает тебя отношения с ней, дай ей выплеснуть эмоции, первой высказав все, что она о тебе думает. Затем скажи, «Мне очень жаль, я не хотел переступать черту, я собирался просто ее найти, и теперь, когда я знаю, где она, обещаю, что не переступлю ее снова». Прости. С этого момента игра продолжается. Красивые девушки могут быть открыты негом. Добавь от двух до трех штук по вкусу в трехминутный нейтральный разговор. И убрав щит, можешь с позиции взаимоуважения создавать с девушкой комфорт. Вот некоторые примеры эффективных негов. Мистери, не думаю, что нам стоит узнать друг друга поближе. Девушка, почему? Мистери, ты слишком милая для меня. Если цель говорит что-то грубое, ответь. Ты не часто выходишь в люди, правда? Если цель перебивает тебя, скажи. «Алло, я же говорю, господи!» Или «Хочешь, я закончу предложение?» Потом обращаюсь к остальной компании. «Она всегда такая?» Играй глазами. Если задаешь вопрос двум девушкам и отвечает цель, скажи «Я не тебя спрашивал». Если достаешь фотки для фоторутины, Сначала показывай их помехи. Когда твоя цель попробует их посмотреть, скажи. Извини, я показываю фотки ей, а не тебе. Дождись своей очереди. Если девушка целует тебя в щеку и тянется к другой, скажи. Только одну, не будь жадиной. Если она скажет. Хорошо, но я же француженка. Ответь. И все француженки такие жадные. Классная прическа. Твои настоящие волосы? Улыбнись и посмотри на нее, показывая, что ты спросил умысла и не пытался оскорбить. Э, девушка, я не знаю, сказал ли вам кто-нибудь, но у вас на зубах помада. Твои руки такие липкие. Где они были? Не, не говори мне, я не хочу знать. У тебя что-то в ухе. О, смотри, нажми на мой палец. Случится что-то клевое. Цель нажимает палец. Пёрни губами. <свёзд> Ого, ты правда нажала? Ха. Шучу, шучу. Теперь серьезно. Нажми. Нет, честно, произойдет кое-что клевое. Поверь мне. Она нажимает. <свёзд> а, Не верю. Моей племяннице шесть, и она на это не ведется. Сколько тебе лет? Можешь сказать, я просто прикалывался над тобой. Теперь серьезно. Смотри сюда. У меня в руке ничего нет, так? Хорошо, теперь нажми на палец. Нет, серьезно, обещаю, что не пердану. Честно, слово мага. Нет, клянусь. Обещаю, что не сделаю ничего такого. Она нажимает на палец. <клёх> да тебя можно говорить на все, что угодно. <клёх> Мне нравится это платье. Помню, я уже видел тебя в клубе, и ты была в нем же. Правда классная? Ты что-то перевозбудилась. Мы еще не на том этапе отношений. Очень хорошо. Это я провел небольшой тест, чтобы понять, есть ли у тебя собственные мысли, или ты просто веришь всему, что говорят вокруг. Да, ты реально умеешь убить момент. Твой бывший парень, наверное, ненавидел тебя за это. Ты. Часто тебя спрашивают, не работаешь ли ты моделью? Она. Да, постоянно. Ты. Думаю, это из вежливости. Я только что заметил, твой нос двигается, когда ты говоришь. Ха. Так симпатично. Показывай пальцем и говори. Смотри, опять. Ты как хомячок. Но только когда говоришь. Ты достань жвачку из упаковки и предложи цели. Она. Нет, спасибо, у меня пиво. Ты. Я знаю. Возьми жвачку. Если она старше. Если цель говорит. Ты так молод. Это индикатор заинтересованности. Не оправдывай свою моложавость, как делают дураки. Только кто-то, пытающийся получить женщину, поведет себя так. Просто ответь с издевкой. Ну да, я заметил, бедная. Не забудь показать свое шутливое дразнящее отношение. Давай прервемся на секунду. Сними эту вещь из прошлого века. Я подожду. Типы негов. Нег из дробовика. Это утверждение вроде Ого, то она целые слова глотает. И где у нее кнопка выключения? То есть ты развлекаешь компанию за ее счет. Можешь использовать их в сетах, чтобы показать отсутствие романтического интереса. Нег по сути является индикатором Признаком незаинтересованности. Это не значит, конечно, что она тебе не нравится. Вовсе нет. Это значит, что у тебя нет оснований рассматривать ее как свою потенциальную девушку. Этот признак незаинтересованности сводит на нет ее сексуальную власть над тобой, одновременно обезоруживая компанию ей равных. Нег из дробовика – отличный социальный навык, если взглянуть на выгоды в обществе. Он уводит ее друзей от мыслей о твоем сексуальном интересе и, следовательно, от того, чтобы ее защищать. Сила нега из дробовика в его очевидной неподдельности. Она честно верит в то, что ты ничего не делаешь, чтобы впечатлить ее. И потом задумывается, почему? Неги из дробовика полезны, чтобы показывать свое ненуждающееся положение, которое говорит о высокой ценности. Таким образом, ты одним выстрелом убиваешь трех зайцев, показываешь отсутствие интереса, убираешь помехи и создаешь влечение. Дразнящий нег Поддразнивание передает самоуверенное игривое настроение. Оно не выглядит ни как нечаянный, ни как намеренный флирт, если правильно делается. Примерами его являются «Нажми мне на палец!» «Ты повелась на это, глупенькая!» «Классные джинсики! Что то скрываешь?» Или «Не приводи меня в ярость!» И так далее. Когда ты называешь ее блондинкой, твое наглое, игривое, веселое настроение раскрывает самоуверенность, естественность и контроль над ситуацией. Подразнивание стимулирует ее эмоции и хорошо подходит для демонстрации высокой ценности в А2. Оно может быть адресовано как группе целиком, так и непосредственно цели. Снайперский нег Снайперский нег адресован только цели, и она единственная, кто должен его услышать. Например, можно дать ей понять, что ей надо немедленно вытереть нос, что у нее сухарики в уголках глаз, липкие руки, или просто что она плюется на тебя, когда разговаривает. И это тебя несколько смущает. Идея такова. Надо заставить ее поверить, что она продемонстрировала низкую ценность. Это смутит ее и создаст ситуацию, в которой она спрашивает себя, хорошее ли у тебя о ней впечатление. Последним штрихом в снайперском неге может быть отстраненный взгляд в сторону или секундное прекращение разговора или еще какой-нибудь признак незаинтересованности. Зачем? Сомнения в себе делают ее уязвимой для последующей лести. Показывая даже легкое отсутствие интереса с помощью тонкости в языке тела, ты можешь создать у нее сильное желание добиться твоего признания и одобрения. Правило through and go. Брось снег, и говори дальше. Метни нег как песок. Прежде чем он достигнет своей цели, отвернись и продолжай разговор с компанией, словно ничего не произошло. Пусть она видит, что ты уже думаешь о чем-то другом и придаешь своему негу мало значения. В то время как беседа будет переходить с темы на тему, временами будут наступать моменты, которые нужно калибровать и бросить НЕГ. Когда это произойдет, важно не смотреть на ее реакцию. Если ты будешь пытаться получить ее реакцию, она не примет НЕГ за искренний и ненамеренный, и он не сработает. Более того, поиск реакции на себя – это демонстрация низкой ценности. Демонстрация высокой ценности. DHV. Все, что ты можешь сделать, чтобы показать высокую ценность для выживания и размножения, это демонстрация высокой ценности. Например, если ты открыл сет в компании двух девушек, то показал, что прошел предварительный отбор. А это демонстрация высокой ценности. Когда одни девушки видят, что тебя уже выбрали другие девушки, Ты начинаешь им нравиться? Если женщина узнает, что у тебя много денег, это демонстрация высокой ценности. Богатый мужчина может дать ей красивую жизнь, а она запрограммирована на то, чтобы увеличивать свои шансы на выживание и размножение, создавая связь с теми, кто способен помочь ей. Она найдет тебя более привлекательным. Если ты произведешь впечатление, что Стараешься впечатлить ее своими деньгами, она потеряет влечение. Потому что произвести впечатление стараются только люди с низкой ценностью. Это поведение, конечно, демонстрация низкой ценности. Если ты пытаешься произвести впечатление, ты должно быть низкостатусный и поэтому не привлекателен. Если женщина видит большой social proof, который ты получил от игры с комнатой, ты будешь нравиться ей сильнее. Social proof – это демонстрация высокой ценности. И наоборот, если обществом ты не принят и выглядишь в нем лишним, это демонстрация низкой ценности. Когда ты демонстрируешь низкую ценность, она эмоционально ощущает меньшее влечение рассказывание смешных, интересных и эмоционально насыщенных историй, социальный навык, являющийся демонстрацией высокой ценности. Кроме того, история может быть сконструирована так, чтобы между строк раскрывать особое качество, давая тебе возможность тайком включать переключатели влечения. Неги тоже демонстрация высокой ценности, потому что Только мужчина с высокой ценностью будет вот так с ней разговаривать, выглядя при этом искренне незаинтересованным. Примеры демонстрации высокой ценности. Предварительный отбор других женщин. Лидерство среди мужчин. Быть поддержкой и защитой тем, кого любишь. Быть ненуждающимся, самодостаточным. Быть естественным, быть социально образованным, негать ее. Этот индикатор незаинтересованности является демонстрацией высокой ценности. Держать свой фрейм, знать интересные вещи, вызывать различные эмоции. Быть социально востребованным. Другие ищут твоего внимания и похвалы или внимательно слушают, что говоришь ты. Быть общительным и разговорчивым. Теория групп. Высокостатусные женщины практически всегда находятся в компаниях, и лишь изредка в одиночку. Когда женщины собираются вместе, у них появляется групповое мышление. Групповое мышление – Создана тем же психологическим механизмом, что и предварительный отбор. Девушки смотрят на других, чтобы подтвердить свой выбор и чувства. Они будут прикасаться друг к другу, держаться за ручки, шептаться о чем-то, вместе ходить по залу, в туалет, избавлять друг дружку от напористых парней или милых парней-лузеров, и, в общем, заботиться друг о друге. Часто милый парень ждет, пока девушка отделится от своей группы, чтобы он мог поймать ее в одиночестве и наброситься на нее. Следуя же методу мистери, мы подходим к самой группе. Женщине будет нравиться мужчина из ее окружения с самой высокой ценностью. Можно ли покорить ее компанию и стать в ней парнем с самой высокой ценностью? Сет открыт, и ты обезоруживаешь друзей и подруг историями, юмором и другими демонстрациями высокой ценности. Ты интересный, веселый и насыщен эмоциями. Фактически ты завладел пальмой первенства, которой раньше обладала цель. Ты продолжаешь усыплять бдительность компании, негая цель. Все эти парни-хищники пытаются открыть, давая индикаторы заинтересованности и предлагая ей коктейль. Их намерения так очевидны. А ты негаешь ее, отворачиваешься и продолжаешь свою историю. Друзья не чувствуют никакой угрозы, так как ты демонстрируешь безобидные признаки незаинтересованности. Их бдительность уснула. Без их ведома неги создали приятное сексуальное напряжение между тобой и целью. Ее групповое мышление теперь работает на тебя, потому что ты нравишься ее друзьям. У тебя есть social proof в обществе равных ей. Ее самооценка была слегка снижена негами, и ей хочется немного внимания от тебя, души компании, парня, который только что отнял у нее внимание ее собственных друзей. Она начинает давать тебе индикаторы заинтересованности, и стараться ради твоего одобрения и признания. Если ты стабильно вызываешь такие реакции, ты овладел А2. Базовая теория групп оперирует комбинацией двух демонстраций высокой ценности. Первое. Сошелопруф, создающийся по ходу разговора с группой, демонстрируются особенные черты личности группе и таким образом косвенно ей. Второе. Неги не только показывают высокую ценность, но параллельно усыпляют бдительность помех, лишают цель сексуальной власти и мотивируют ее тебя преследовать в стремлении вернуть эту власть. Какие интересные темы можно обсудить в сети? Экстрасенсорное восприятие, например. Существует оно на самом деле или нет? Как в походе ты встретил медведя? Как ты занимался скалолазанием, висел над пропастью и чуть не обосрался, когда твоя веревка затрещала? В случае, когда ты пошел с другом к его подружке, и он чуть не был забит до смерти, потому что приехал ее парень, А потом была двадцатиминутная погоня на тачках мимо всех светофоров, и ты пытался найти ментов, но съехавший из катушек бойфренд успел смыться. Случай, когда ты лежал в больнице и поменял свои вкусы в еде и отношения к пению птиц. Случай, когда ты взломал банковские счета, но потом струсил и перевел деньги на благотворительность. Случай, когда ты жил с четырьмя девушками. И у них одновременно начался ПМС. И была великая битва за холодильник. О знаменитости, с которой ты познакомился. Она верит в призраков. Почему? Тебе нравится свечи и запах ладана. А что нравится ей? О муравьиной ферме, которую ты купил племяннице. И о том, что ты узнал из этого опыта. Как ты выступал на сцене. В случае, как ты кубарем скатился с крутого склона и остался в живых. Введение новых тем. В разговоре, в особенности между уже знакомыми людьми, будут иметь место разные темы. Мы можем обсуждать погоду, наши семьи, что мы делали прошлой ночью, разные философские вопросы или текущие события и так далее. По ходу разговора определенные темы могут возникать и появляться снова. Однако, незнающим людям часто удобно обсуждать тему, которая имеет значение для данной ситуации до тех пор, пока она окончательно себя не исчерпает. Представь, что парень гуляет с собакой в парке и встречает женщину, делающую то же самое. Между ними завязывается разговор. Мужчина. «Привет, это Кокер Спаниэль?» «Женщина». «Нет, на самом деле он дворняжка, я взяла его в приют несколько лет назад, а твоя, мужчина, она черный лабрадор. по-моему, они неплохо поладили, правда, женщина?» «Да-да, это точно, собаки такие забавные, мужчина». «И сколько он у тебя, женщина?» «Ну, не знаю, около трех лет, мужчина». «А чем вы его кормите?» Заметь, как мужчина пытается охватиться за соломинку. Он хорошо обсуждал с женщиной собак, но он не смог придумать другой темы, как-то связанной с ситуацией, чтобы развить разговор. Поэтому он возвращался к теме собак, делая довольно очевидным тот факт, что разговор с женщиной для него важен, что он не хочет упустить шанс. Особенно это было видно по чрезмерно большому количеству вопросов которые он задал на протяжении беседы. Хорошо знакомые люди разговаривают преимущественно утвердительными предложениями и по ходу разговора переходят с темы на тему, тогда как люди, знакомые не очень близко, могут застрять на одной теме, приближаясь к вежливой концовке разговора. «Мужчина, у тебя есть часы?» «Женщина, конечно, сейчас половина седьмого». «Мужчина, спасибо, а откуда ты?» Если дальше ты вдруг прервешь тему, с которой иначе разговор, и перейдешь к новой, ты преждевременно покажешь интерес и вынудишь ее выбирать между тем, использовать или не использовать свое кунг-фу. «Щит, у меня есть парень!» Используя переходы с темы на тему, ты можешь создать сильный эффект дружеской связи с сетом, словно вы старые знакомые. На начальной стадии сета, когда ты еще не продемонстрировал большую ценность, девушки будут недостаточно хотеть тебя для того, чтобы содействовать в поддержании диалога. Ты должен быть в состоянии вести 90% разговора, иначе он закончится. Со временем, когда появляется влечение, ты можешь использовать его как наживку, для того, чтобы девушка принимала большее участие и делала... Большие вложения в беседу. Но даже тогда ты должен направлять общение и стимулировать ее. Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы ты мог говорить, говорить и говорить. Тема для разговора есть всегда. Входи в разговорчивое состояние и разговаривай со всеми подряд, не только с красивыми девушками. Открой несколько рутин и скачи между ними туда и сюда, создавая разговор из параллельных, а не последовательных тем. Заметь, как исчезают проблемы с вещами, которые она делает намеренно, когда ее сознание занято тремя или пятью одновременно развивающимися ветками диалога. У тебя всегда есть тема, к которой можно вернуться, тогда как из-за многочисленных неловких пауз или впечатления, что ты хватаешься за соломинки, пытаясь спасти разговор, Сет может быстро скиснуть. Переход с одной темы на другую. Порой тема бывает нам не нужна. Девушка может завести разговор о чем-то, что нагоняет на нее скуку, или заставляет грустить, или думать о парне и так далее. Так или иначе, тебе выгоднее закрыть эту тему, чем продолжать ее. Когда это происходит, просто оборви ее и перейди к следующей рутине. Она, и каждый раз, когда я слышу свою песню, я думаю о нем. Ты, дай-ка мне свои руки. Начинаешь кино-тест. Просто оборви ее тему и замени своей. Это не значит, конечно, что тебе надо стать человеком-перебивателем, который отвергает каждый предмет обсуждения. Просто знай, что если это полезно для тебя, можешь оборвать тему. Ввести свою, чтобы заменить старую и оставаться на трассе. Кстати, это дает еще и тот эффект, что ты начинаешь ей больше нравиться, потому что у тебя сильнее фрейм. Бывает и такое, что одна из твоих собственных тем становится бесполезной. Например, могут возникнуть неудобства, когда одна из ее подруг входит в сет посреди разговора. Если ты станешь заканчивать историю, подруга будет скучать, так как понятия не имеет, о чем вы говорите. А если начнешь сначала, скучать будет цель, потому что она уже все это слышала, и к тому времени, как ты доберешься до конца, она скиснет. Если случится такое вмешательство извне, просто оборви свою тему, усыпи бдительность помехи, не гнув цель, и введи новую тему. Пример. Ты... И вот, когда до дома осталось полпути, и нужно было всего лишь три минуты, я заметил, что лодка дала течь. Подходит ее подруга, девушки тут же поворачиваются друг к дружке и начинают обмениваться приветствиями. Ты. Представь меня, подруги. Это будет вежливо. Происходит короткое знакомство. Пожимая ей руку, отпускаешь цели еще один мег из дробовика, дабы убрать помеху. Ты, обращаясь к подруге, заводишь новую тему. Ты веришь в заклятия? Ясно, смотри, рутина о заклятиях. Да, и не пытайся вернуться к старой теме, если только они не заставят тебя это сделать. Покажешься старающимся. Часто, если во время разговора ты не обрываешь плохие темы и не вводишь хорошие, ты отдаешь эту возможность в руки девушки. Она даст разговору стать скучным и потом будет думать, что ты скучный парень, потому что допустил это. Так что делай все как надо и развивай события, потому что она это делать не будет. Контрольная точка. Вопрос. И откуда вы все друг друга знаете? В какой-то момент должен быть задан в каждом сете. Найди минуту и повтори его вслух несколько раз. Привыкни к этому высказыванию, потому что его ты будешь повторять очень часто. И откуда вы все друг друга знаете? Оно выглядит как невинный, дружелюбный, законный вопрос, но создает целый разговор и предоставляет практику искусства любви полезную информацию. Например, если сет состоит из двух девушек, и ты спрашиваешь, «И откуда вы, девчонки, друг друга знаете?» Возможно, одна из них ответит, «О, она сестра моего парня». Поменяет ли эта информация твой план игры? Надеюсь, что да. И важная информация – это несуществование бойфренда. Если твоя игра хороша, девушки будут тайно изменять своим парням, даже не упоминая об их существовании. Нет, важная информация – это, что она, возможно, не будет изменять ему на глазах у его сестры, которая стоит рядом. С помощью «И откуда вы все друг друга знаете?» можно также выяснить, что компания состоит из коллег, или что быковатый парень приходится братом цели. Хорошо, что ты поступал по методу мистери и завладел его дружеским расположением с помощью демонстрации высокой ценности и рутин до того, как выдавать признаки заинтересованности сестре. Момент, в который ты задашь этот вопрос, одна из контрольных точек, и реакция на него обычно дает тебе 3-5 минут в сете. Напарник. Правила игры вдвоем. Первое. Кто открывает сет, тот им и рулит. Первый выбирает цель. Напарник может открыть сет для тебя. Второе. Если напарник ты, твоя главная задача помочь пикаперу получить цель. Если ты можешь разыграть в сете свою цель, замечательно. Но для тебя это не приоритетно. Третье. Не воруй сет. Никогда не воруй целью напарника. Если игрок игнорирует или негает цель, работая с группой, очень легко войти в его сет и завладеть вниманием цели. Не делай этого. Четвертое. Помни, что в случае, когда игрок никак не может продвинуться в сете до уровня кино, Нужного, чтобы увести цель Получает дод Или полное отсутствие Индикаторов интереса Напарник может попробовать Восстановить сет для себя Обсудите, кто принимает решение До выхода в поле Пятое В роли напарника занимай помехи Чтобы у игрока было больше времени Для разговора с целью один на один Шестое Во всем соглашайся с напарником Никогда не принимай сторону девушек и других парней, если таковые есть в сети, настроенных против него. Он всегда прав. Седьмое. Помни, что твой напарник отличный парень, классный парень, поэтому ты и тусуешься с ним. В конце концов, у тебя есть требования к людям, которые тебя окружают. Восьмое. Держи в голове, что чувства напарника важны для тебя важнее, чем чувства девушек. Если он подходит к твоему сету, повернись к нему. Обрати внимание, что девушки делают так же со своими подругами. Если ты не уважаешь своего напарника, это понизит твою ценность среди девушек. Никогда не оставляй стоять его в стороне, не представляя и не знакомя его. Вход в сет в качестве напарника. Вы говорили о... Игрок открыл сет, после чего имел достаточно времени на пересечении сошел хукпойнта. Обычно не больше трех минут. Напарник подходит к игроку. Игрок поворачивается к напарнику и здоровается с ним. Потом игрок говорит. «Народ, это мой друг Артем». Напарник говорит. «Вы обсуждали...» Игрок. «Да». Как-то девушка наложила закрепа на Дена. Разговор продолжается с этого места. Теперь напарник в сети. Представление, раскрывающее достоинства. Пусть напарник представит тебя, назвав имя и перечислив твои достоинства. Это парень, который вставь сюда что-нибудь. Это мистери. Он левитировал над Ниагарским водопадом. «Хочу познакомить тебя с Артемом. Это парень, о котором писали, как он взломал энергосистему и отрубил в Калифорнии свет на шесть часов». Или «Он встречался с мисс Универа. Красивая девочка». Это представление, раскрывающее достоинство. Если ты рассказываешь о себе – Ты будто сам себе поешь хвалебные оды и выглядишь старающимся. Но если это делает напарник, факты выглядят более правдоподобными. Все, что тебе нужно, это небольшое доказательство. Газета со статьей, которую можно показать, фотка с красивой девушкой в бикини, эту засунь в фоторутину и так далее. Тебе не нужно подтверждать эти слова действиями. Тебе просто нужно показать достоинство. И врать тебе тоже не надо. Пусть это будет правдой. Будь выдающимся человеком. Представление, раскрывающее достоинство. Игрок открыл сет, после чего имел достаточно времени на пересечение social hook point. Напарник подходит к игроку. Игрок поворачивается к напарнику и приветствует его. Затем игрок говорит. «Ребята, это мой друг Артём. Он помог мне сколотить состояние. Потрясающий человек. Один из самых интеллектуальных людей, что я знаю». Напарник говорит. «Очень приятно». И минуту рулит сетом. Разговор продолжается с этого момента. Напарник в сете. «Это Вова». Он маклер. Скучно. Это Вова. Он фронтмен потрясной группы Рейзер. Они только что попали в чарты. Зачет. В чем твое замечательное достоинство? Придумай представление, раскрывающее это достоинство для своего напарника. Это даст и ему выглядеть классно. Ведь он тусуется с таким парнем. Чем бы ты занялся в жизни, если не было бы и шанса на неуспех? У тебя есть мечта. Честно скажи себе, чего ты хочешь на самом деле. Будь впечатляющей персоной. Когда вы с напарником рассказываете истории друг о друге, появляется мощная динамика. Рассказывание историй. Когда ты рассказываешь историю, ей не обязательно быть откровенно впечатляющей. На самом деле, лучше, чтобы история не была какой-то ошеломляющей, потому что тебе не надо, чтобы цель думала, будто ты пытаешься ее впечатлить. История работает, пока она веселая, интересная и, что важнее всего, держит внимание ее компании. Такие истории наиболее конгруэнтны, если они хотя бы отчасти правдивы и основаны на событиях твоей жизни неявная передача личностных черт включающих ее переключатели влечения демонстрирует высокую ценность и создает влечение например в истории можно включить и лидера мужчин и защитника близких конгруэнтно добавив что нибудь вроде так что я сказал ему у меня нет выбора это моя младшая сестра и он просто запрыгнул в тачку потому что знаете я могу всегда на сто процентов положиться на своих друзей а они на меня И вот мы переключатель предварительного отбора и другие можно переключить точно так же. Полезный совет насчет рассказывания историй во время пикапа. Чем короче история, тем раньше ты можешь ее использовать. Рассказывай ощущениями и эмоциями. Когда истории рассказывают мужчины, Они уделяют внимание фактам, в то время как женщины – ощущениям и чувствам, связанным с этим случаем. Построй свою речь, принимая это во внимание. Пример. «Плохо. Этот парень схватил меня за задницу, представляете? Я выглядел как идиот». «Хорошо. И потом я почувствовал сильную руку, поглаживающую и сжимающую мою задницу. Я повернулся и увидел того мужика» с моржовыми усами и намекающей улыбочкой. Все девушки захохотали. Я в жизни никогда не чувствовал себя настолько пораженным и смущенным. Заметь, как фрагмент истории передает эмоции удивления и замешательства, обе из которых хорошо вписываются в историю. Три-четыре таких фрагмента, сложенные вместе, могут стать для слушателя небольшим эмоциональным приключением. Хорошо преподнесенное оно является демонстрацией высокой ценности, даже если не открывает каких-то фактов твоей жизни, поднимающих ценность. Прищепки. В то время как ты активно не замечаешь цель, негая ее, она может неожиданно покинуть компанию. Чтобы предотвратить это, ты можешь ее прищепить. Например, Надень на нее свой шарф или шляпу, дай ей в руки твои фотки для фоторутины и попроси ее подержать их минуту. Теперь ты ее прищепил. У тебя будет возможность продолжить с ней общение в любой момент, даже если она на время отойдет. Кроме того, это создает доверие. Показывая свое доверие, отдавая прищепку, которую она может утащить, ты создаешь у нее взаимное доверие к тебе. Если она начинает ерзать на месте, очевидно, желая куда-то уйти, закинь наживку в виде какой-то полезной фразы. Например, «Я хочу показать тебе кое-что действительно классное через секунду, но перед этим и переходи к следующей рутине». Вход в сет. Представь сет из двух у барной стойки. Они болтают, осматривают комнату и потягивают свои напитки. Не очень разумно открывать сет, пока они ждут, чтобы заказать напитки. Это верная дорога к постоянным прерываниям А1 и А2. Дождись, пока напитки будут оплачены и принесены. Когда ты откроешь этот сет, девушки будут повернуты спиной к бару. Они будут видеть всю комнату сзади тебя через твое плечо. А ты не будешь видеть ничего, кроме барной стойки за ними. Это небольшая разница во власти между вашими позициями. Пока им комфортно на своих местах у стойки с превосходным полем обзора, а тебе стоящими перед ними чуть менее комфортно, ты будешь отдавать социальную власть сету. Другими словами, тебе нужно занять их место у бара. Первое это приспособленное для того, чтобы стащить у нее место. Я говорю девушке, сделай так. Держу руку вытянутой перед грудью, Ладонью вниз. Она согласна? Если да, я готов вести ее куда мне нужно. Это тест на исполнение. Если она его отвергает и не идет навстречу, значит я недостаточно заинтересовал. В этом случае я делаю признак незаинтересованности, а затем другую демонстрацию высокой ценности и затем предлагаю другой тест на исполнение. В этом процессе скачков согласия между нами я достигну порога, за которым смогу вернуться к маневру с пируэтом, который она теперь примет, и продолжить отсюда. Если она согласна, она вытянет руку так же, как я. Я беру ее и говорю, а теперь сделай небольшой поворот. Это еще один тест на исполнение. Если она согласна, я поворачиваю ее. В это время я смещаю ее в сторону от бара, становясь на ее бывшее место. Теперь я стою в сильной позиции, прислонившись к барной стойке вместо нее. Она смотрит на меня, спиной повернувшись к комнате. Это не просто создает впечатление, словно я в ее компании и она меня снимает но еще и минимизирует влияние толпы вокруг нас, отвлекающей внимание. Теперь это мое шоу. Я говорю, ага, это твой приз, а это цена, ха-ха. Показывая, что подъебнул ее, спиздев в стул. Если ты в России, скажи что-нибудь другое, примечание переводчика. Она повелась на это. Если я правильно это обыграл, она засмеется и ударит меня по руке. Потом я прогоняю еще рутину, чтобы занять ее логическое мышление, пока стимулирую ее и группу А2. Как только ты оказался в сете, впечатление комнаты развернется на 180 градусов. Теперь девушка выглядит отдающей тебе все внимание, а не наоборот. Вместо того, чтобы просто разговаривать с девушками, ты выглядишь так, словно ведешь их. Эта психология также влияет и на самих девушек. Скоро ты будешь стоять, удобно откинувшись на стойку бара, а цель будет стоять между твоих ног, пока ты задвигаешь ей кинотест. В А3 всегда входи вот так в сет в какой-то момент. Обычно возможность для этого появляется через 3 или 5 минут после начала игры. В этом примере я откинулся на что-то, в то время как девушки были обращены ко мне лицом и спиной к комнате. Но можно точно так же и сидеть среди них. Если все выглядит так, словно ты флиртуешь с ними, а не наоборот, ты еще не в сете. Вся комната должна видеть тебя, комфортно устроившимся в центре внимания группы. В этом случае соседние сеты воспримут тебя как имеющего высокую социальную ценность. Разыгрывание ролей. Шутливое разыгрывание ролей привлекает. Придумай какой-нибудь абсурдный сценарий и расскажи его женщине. Убедись, что он смешной и игривый, а не нудный и утомительный. Практик любовных искусств. Знаешь, что я хочу сделать? Мы с тобой едем в Грецию. Я одену тебя в Тогу и будем продавать хот-доги на пляже. Ты будешь за прилавком, а я смотреть, как ты работаешь. Иногда такие фрагменты материала предпочтительнее более длинных историй. Практикуй нормальные разговоры, но добавляй маленькие кусочки вроде этого. Их можно использовать не только в качестве инструмента привлечения, но и для создания тайного заговора в фазе комфорта. Практик любовных искусств. И знаешь, что я хочу с тобой сделать? Я хочу, чтобы мы пошли вместе на пляж. И ты была бы одета монашкой, а я в рясу батюшки и мы бы держались за ручки и сосались бы перед всеми. Ложная дисквалификация Лиши ее шансов на тебя, и это усыпит бдительность помех, одновременно демонстрируя высокую ценность. В этом смысле ложная дисквалификация идентична негу. Она демонстрирует уверенность, веселое расположение духа, Отсутствие нужды и разборчивость, говорящую «Я один контролирую ситуацию, я тут приз, и я присматриваюсь к тебе, чтобы понять, достойна ли ты моего внимания или нет». Примеры. «Между нами ничего не может быть». «Я уже могу сказать, что у нас ничего не получится». «Ты уволена». Ты слишком милая для меня. Ты медсестра? Боже, я не могу даже говорить с тобой. Я совершенно не подхожу на роль твоего бейфренда. Смотри, вон тот парень выглядит для тебя идеально. Между нами все кончено. Верни мне диски. Если ты думаешь, что говорить девушке будто у вас ничего никогда не получится, чтобы ее привлечь, совершенно противоречит здравому смыслу, я полностью с тобой согласен. Исключить себя из потенциальных ухажеров – затем демонстрация высокой ценности. С опытом эти бросающие вызов признаки незаинтересованности станут мощным мотиватором. Демонстрация высокой ценности – фотографическая память. Пятиминутная, высокооктановая рутина позволит тебе продемонстрировать свою фотографическую память. Потом можешь научить этой рутине девушку. Процесс обучения – хорошая пятнадцатиминутная минутная рутина сама по себе. Чтобы показать эту рутину, ты должен выучить их запоминалку, известную как мнемоническая методика. Простая система, названная системой Пег, работает на удивление хорошо. Сначала запомни рифмы: один, господин, два острова, три подсмотри, четыре растопырит, пять раз пять, шесть съесть, семь пельмень, восемь пилотки носим, девять лебедь, десять месяц. 1-бан, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Как только ты их запомнишь, ты готов к исполнению рутины. Эффект. Достань свой верный блокнот и ручку и напиши в столбик числа от 1 до 10. Скажи своим новым друзьям в сети. Мне нужны ваши головы на 3-5 сек. Назовите 10 случайных слов. Им не обязательно быть мудреными. Пусть просто будут разными. Запиши слово напротив каждого номера. Пусть, например, она выбрала слова. Первое – собака. Второе – машина. Третье – вода. Четвертое – танцы. Пятое – марихуана. Шестое – открытый космос. Седьмое – мерзкий. Восьмое – самолет. Девять – смирительная рубашка. И десять – сиди. Записав их, не глядя на бумагу, заяви, что обладаешь фотографической памятью. Затем назови их по памяти в прямом, обратном и случайном порядке. Если она назовет номер, немедленно назови слово, стоявшее под этим номером. Она решит, что ты гений. Секрет. Запомни слова, просто проассоциировав их с рифмами чисел. Вот как это делается. Первое слово – собака. Первая рифма – господин. Представь картину. В конуре пёс приковал наручниками к кровати свою суку и хуярит её плёткой. А та называет его своим господином. Эту странноватую сцену просто так не забудешь. На самом деле, тем более абсурдна ассоциация – И чем лучше она связана с загаданным словом, тем легче она запоминается. Когда она потом назовет номер один, легко создать в уме цепочку. Один господин, садомаза собачки, слово собака. Повтори то же самое со всеми словами в списке. И ты поразишься тому, насколько ясно твой разум сохраняет и вызывает информацию. Другой пример. Допустим. Четвертым словом она выбрала танцы. Рифмак цифры 4 растопырит. Представь, как партнеры во время танца чувственно тянутся друг к другу, растопырив пальцы. Потом, пытаясь вспомнить четвертое слово, которое она написала, ты подумаешь, 4 растопырит, растопыренные пальцы танцоров. Слово танцы. На самом деле, эту схему можно приспособить к запоминанию 10, 20, даже 30 и более слов например допустим она загадала еще десять слов Итого тогоо двадцать секрет один господин два острова три подсмотри четыре растопырить пять раз пять шесть съесть семь пельмень восемь пилотки носим девять лебедь десять месяц загаданные слова первая собака вторая машина третья вода четвертая танцы пятая марихуана шестое открытый космос, седьмое ужасный, восьмое самолет, девятое смирительная рубашка, десятое сиди. Дополнительные слова: одиннадцатое ветер, двенадцатое рыбацкая лодка, тринадцатое компьютер, четырнадцатое казино, пятнадцатое гитара, шестнадцатое книги, семнадцатое извращенец, восемнадцатое камера, девятнадцатое бег трусцой, двадцатое скрепка. Для номера один ты представляешь собачи Садомазу. Для «одиннадцать» то же самое, только представь теперь, что это происходит на яхте под порывами ветра. Теперь ты можешь вспомнить, что первое слово «собака», а – «ветер». Для четвертого слова образ растопоренных пальцев партнеров дополняется игральными столами для покера и рулетки, между которых они танцуют. Строя такие цепочки, полагайся на свои естественные ассоциации. Вот так можешь добавлять дополнительные слова в один раз простые рифмы по эксистем и десятки раз проделывай эту рутину на случайных сетах, ты будешь готов ее исполнить на лету с любым набором слов. Вторая часть этой рутины – научить ей девушку. Лучше делать это на день-два, чем в тот вечер, когда ты знакомишься с ней. Чтобы она научилась, нужна спокойная обстановка. Не нужен алкоголь и вас не должны прерывать в течение 15 минут. Мне очень нравится проводить эту рутину в качестве опенера, если я соединяю текущий сет с соседним. Использовать ее в А2 в качестве демонстрации высокой ценности группе или как повод уединиться с целью. И какую прищепку я вручаю ей прямо перед этим? Блокнот. Динамика групп. Веди мужчин, и женщины пойдут следом. Вместе безопаснее. И красивые женщины редко выходят в общество в одиночку. Если бы я подходил только к женщинам, которые были одни, я радикальным образом ограничил бы свои варианты. Одиночный сет. Цель в одиночестве? Подход к одинокой цели кажется обманчиво простым по сравнению с подходом к группе. Но без группы, которой ты можешь демонстрировать высокую ценность, тебе остается только демонстрация высокой ценности непосредственно цели. Неумело выполненные, такие демонстрации высокой ценности могут запросто выйти как хвастовство перед ней. Кроме того, одиночный сет может быстро превратиться в сет другого типа, если придут ее друзья. Вообще, будь готов к сетам всех типов, чтобы сходу, когда одиночный сет превращается в сет из двух, или сет из двух превращается в сет из трех, в любой момент менять игру. Но особенно будь начеку в этом отношении с одиночками. Это явление известно как вмешательство извне. И ты должен быть достаточно мобилен, чтобы менять подход, когда это происходит. В одиночном сценарии нет помеха. Есть она. Подходи прямо к ней. Не жди встречи глазами, покажешься нуждающимся. Просто иди к ней, и когда она поднимет на тебя взгляд, посмотри ей в глаза и улыбнись. Всегда улыбайся, делая подход. Так меньше вероятность напугать. Если ты заметил девушку с некоторого расстояния и оценил сценарий как одиночный, можешь подождать на месте, пока она тебя заметит, и сразу же направится к ней. Или можешь идти, ничего не дожидаясь. Осторожно, не надо устанавливать контакт глаз, обламываться, подойти и думать, что сможешь использовать эту встречу глазами, чтобы подойти позже. Так ты спускаешь сет на тормозах. Нарушая правило 3 секунд, ты рискуешь. Она может подумать, что ты хочешь открыть ее сет, но ссышь. Тем не менее, все еще возможно выиграть сет, но ты теперь в режиме сбитого управления. Максимально сократи время между моментами, когда девушка тебя замечает и когда ты начинаешь разговор. Улыбайся и подходи, используя любой опенер, который тебе нравится. Даже несмотря на то, что ты открываешь непосредственно ее, это должен быть оценочный фрейм, а не фрейм попрошайки. Она тебе любопытна, тебе интересно узнать побольше о ней. В одиночном сете ты можешь использовать Direct Opener. Мне захотелось узнать, способна ли ты на большее, чем игра глазами. Затем переходи к следующему, не столь прямолинейному. Двойной сет. Цель с другим человеком? По сравнению с сетами из трех, четырех и более людей, сет из двух уникально многообещающий. Примерно четверть целей поля будет в двойных сетах. Отметь подругу цели как помеху. Помеха станет на твою сторону, только когда ты усыпишь ее бдительность. Не подкатывай напрямую к цели, если она не одна. Сделав это, ты настроишь против себя ее менее привлекательную подругу. Или, что хуже, ее друга, который в таком случае начнет вести себя как бдительный защитник цели и уведет ее подальше. Или, если это ее парень, станет агрессивно защищаться, воспринимая тебя как посягателя на свои инвестиции. Сначала ты должен завоевать помеху. Собственно, Эта возможность ты можешь использовать, чтобы не смотреть цели глаза в глаза и активно игнорировать ее. Если она не почувствует этой обделенности твоим вниманием, у нее не возникнет желания его получить. Когда цель начнет говорить, можешь тут же негнуть ее. Ты всех так перебиваешь? На чем мы остановились? А, да. И возвращайся к разговору с помехой. Помеха будет смеяться над твоими случайными, безобидными негами. Также это заставит цель, обладающей высокой ценностью, слегка смутиться. Когда продолжишь разговор с помехой, используй на цели прищепку, позволяя цели слушать и внимать твоим фичам, демонстрирующим высокую ценность. Получив нег, цель вскоре попробует поправить твое впечатление о ней. И тогда она начнет преследовать тебя. Продолжай сдабривать свои демонстрации высокой ценности негами. Наконец, удели время тому, чтобы оказать ей внимание в А3. Ты не можешь уединиться с целью, если она в сете из двух человек поскольку в таком случае помеха останется в одиночестве, что редко допускается между подругами. Как показано в предыдущем примере, помеха может стать тебе подспорьем. Но не трать слишком много времени на то, чтобы общаться с одной лишь помехой. Обычно достаточно 5-8 минут, чтобы усыпить бдительность и подружиться с ним или с ней. Если затянуть с этим, цель может счесть, что ты нравишься помехе, а это побудит ее оставить вас вдвоем. Как только видишь, что нравишься помехе, полностью переключай внимание на цель. Мы с целью нравимся друг другу. Это ничего? Пока она молчала, мы озолотились, Джерри, озолотились по-видимому, какой-то юмор, понятный носителю американской культуры. Придумывайте тут что-то свое. Заметь, обезоруживающий помеху нек из дробовика. Наконец, в а ты дашь цели понять, что что-то тебе нравится в ней, сделав ей комплимент. Ее личности, а не ее анатомии. Например, Могу сказать, что ты лидер своей компании, мне это нравится. Может быть, не просто уединиться с целью, чтобы создать комфорт, если она в двойном сете. Дело в том, что при мысли об оставленной подруге, она будет чувствовать себя неуютно. Вот почему полезно иметь напарника, который войдет в сет, но только после того, как ты достигнешь social hook point'а. Затем он может занять помеху для тебя. Таким образом, вы с напарником разделите сет по девушке каждому. Если помеха – парень, ты, что называется, в смешанном сете из двух. Если девушка с парнем, предположи, что они просто друзья, и подойди к группе, завязав с ним разговор. Подружись с ним. Едва усыпив его внимание, ты достиг контрольной точки – в которой спрашиваешь, «Откуда вы знаете друг друга?» Он ответит тебе, «Если он ее парень, ты просто обзавелся новым приятелем, и девушке можешь даже не представляться, так что проблем не будет. Если между ними ничего нет, ты спокойно продолжаешь игру с ней, не забывая отпускать ей неги, не оскорбляя перед ним. Если она увлекается и начинает пытаться овладеть твоим вниманием, можешь сделать пару негов, после чего, наконец, уделить внимание ей. Парень уйдет с дороги и станет смотреть, как ты, вообще говоря, обрабатываешь девушку. Ты можешь удивиться тому, как часто парни просто растворяются в воздухе, и ты о них вообще больше не слышишь. Тройные и более сеты. Девушка в компании двух и более человек. Двойной сет плюс напарник равно тройной сет. В тройном сете можешь уединиться с целью. Если не можешь, держи всех вместе и строй комфорт со всеми. Ты можешь создать возможность, чтобы уйти с ней позже. Тройной сет схож с двойным в том, что в обоих есть помехи. Но в данном случае их на одну больше и тебе нужно усыпить внимание обеих. Опять же, ты получаешь поддержку помех, негая ее подругу, цель, и демонстрируя высокую ценность. После того, как ты завоевал симпатию помех и начал принимать внимание цели, можешь спросить, нормально ли будет, если вы с целью на минуту отойдете. Они ответят, да, потому что ты им нравишься. На самом деле, они даже могут вдруг исчезнуть куда-то, оставив вас наедине. В сете из двух цель может не пожелать уйти с тобой в А3, потому что она не хочет оставлять подругу одну. Но в сете из трех, когда ты уходишь с целью, ее друзья есть друг у друга. Давай посмотрим, что за приключения ждут нас вон в той комнате. Словно собираешься прогуляться, предложи ей взять тебя под руку. Эй, народ! Эй, народ! Я на секунду украду вашу подругу. Мы будем вон там на диванчике. Люди, я игнорировал вашу подругу, и мне нужно загладить перед ней свою вину. Мы сейчас вернемся. Мы с вашей подругой нравимся друг другу. Это ничего? Э, ну, думаю. Ничего, если я утащу вашу подругу на секунду. Ну, как бы, если она не против. Мне нравится ваша подруга. Нормально будет, если я поговорю с ней минуту. Мы, похоже, нравимся друг другу. Это норм? Я очень хочу увидеться с вашей подругой еще раз. Это нормально? Отлично. Тогда мы сейчас придем. Хорошо, дадите нам минуту, потому что мне сейчас нужно уходить. В смешанных сетах перетяни на свою сторону мужчин и выясни, каковы отношения в группе, прежде чем давать индикаторы заинтересованности цели. Пешки. Играя с девушками определенного уровня, зачастую необходимо продемонстрировать, что ты прошел предварительный отбор. Прежде чем открыть сет с десяткой, например, Ты можешь сначала открыть находящийся рядом сет с семеркой или восьмеркой, привлечь ее и взять под ручку. Теперь она твоя доброжелательная пешка. С этой наглядной демонстрацией пройденного предварительного отбора открой сет десятки. Она откроется легко, так как ты демонстрируешь высокую ценность. Твой подход, кроме всего прочего, вызовет куда меньше подозрений, если ты входишь под руку с женщиной. В какой-то момент А3 с десяткой, когда она зарабатывает твою симпатию, ты можешь предпочесть ее семерке. Семерка после этого может вернуться к друзьям, так или иначе, ничего не теряя. С пешкой можно прогуляться по полю для создания Social пруфа. Ее можно использовать для открытия сетов, и они просто распахнутся перед вами. Таким же успехом ее можно использовать, чтобы разыграть драму или сцену ревности на более поздних стадиях в сете. Пешки зачастую невольные участники твоей игры, хотя иногда они будут делать это, будучи осведомленными и по своей воле. Напарница Напарница – девушка, которую ты берешь в поле для создания социал-пруфа, открытия сетов, создание ревности и отвлечения помех. В качестве вознаграждения за эти услуги ты устраиваешь ей классное времяпрепровождение и помогаешь знакомиться с парнями. Достаточно практиковавшаяся напарница может быть полезнее хорошего напарника. Использование пешек и напарниц создает у тебя впечатление общительного человека. Прямое и обратное объединение. Набираясь опыта в поле, практикуйся в объединении сетов. Будь этаким общительным парнем, который знакомит людей. Можно выделить два типа объединений – прямое и обратное. Объединить напрямую означает открыть новый сет, объединяя с ним текущий. Вход с пешкой, как правило, пример прямого объединения. Обратное объединение – заново открыть предыдущий сет и вернуться в него вместе с текущим. Это может быть полезным на практике, потому что если твоя цель в двойном сете, возникнут проблемы с тем, чтобы с ней уйти, потому что ее подруга останется в одиночестве. Соединив их с другим сетом, создавая таким образом еще больший, ты можешь затем уединиться с целью. Мы собираемся посидеть вон там. Присоединитесь к нам через пару минут, но все же дайте нам эту пару минут. Помни, ты играешь не с сетом, а со всей комнатой. Еще кто-нибудь в ней знакомит сеты? Скорее всего, нет. Должно быть, ты тут самый общительный. Как практиковать свою игру? Выполняй миссию мистери для новичков, по крайней мере, месяц-другой. Открывай по три сета в час, четыре часа за ночь, четыре ночи в неделю. Следуй правил трех секунд. Держи в голове опенер, как и нек, и ложное ограничение во времени. Также держи на готове еще какую-то рутину, которую можешь задвинуть, прежде чем переходить к фристайлу в сетах. Практикуйся в подаче материала, что включает язык тела, повороты корпусом, интонации голоса, комфортное состояние и сильный фрейм. Работай над естественностью своей подачи, репетируя. Заранее прими все возможные варианты исхода и просто наслаждайся процессом, как новым увлечением. Не будь требователен по отношению к своим сетам, все это просто практика. Открывай смешанные сеты. В этом мире есть множество хороших людей, с которыми стоит познакомиться. Упражняйся в том, чтобы входить в сет как можно раньше. Практикуйся в введении новых тем и перехода с темы на тему. Каждую ночь добавляй новую рутину в свой арсенал. Пусть у тебя будут по крайней мере одна или две хорошие истории которые можно рассказать. Вы с напарником должны знать, как представить друг друга в сетах, раскрывая достоинства входящего. Каждые несколько ночей добавляй новый нег, ложный дисквалификатор, одну фичу на разыгрывание ролей или еще какой-то заготовленный материал в твой арсенал. Используй их и доводи до ума. В итоге они должны работать безотказно. На случай, если начнешь тормозить, тебе нужна какая-нибудь стандартная процедура по возвращению в нормальное состояние. Придумай ее сейчас, чтобы не было проблем потом. Даже у опытных соблазнителей бывают в разговоре паузы, которые хочется поскорее чем-то заполнить. И на этот случай у них просто заготовлено несколько историй. Полезной может оказаться какая то специальная рутина, например, комплимент, после которого следует вопрос. Другой путь – подумать. Что ты мог спросить адекватно ситуации и перефразировать вопрос в комментарии? Вместо того, чтобы спросить, с какого у тебя сестер и братьев, скажи, готов поспорить, ты самая младшая в семье? Практикуйся в спонтанной беседе. Лучше войти в разговорчивое состояние и болтать о чем угодно. Просто следи за тем, чтобы не демонстрировать низкую ценность, чем не говорить ничего вообще. Все время, что ты говоришь, Ты раскрываешь личность. В каждом сете зайди настолько далеко, насколько сможешь. Просто ради практики. Насколько это возможно. Развивай кино и тесты на уровень согласия. Развитие кино безоговорочно один из наиболее важных моментов в развитии мастерства. Больше об этом в седьмой главе. Свободно бери телефоны просто ради тренировки. Поначалу они будут немного востоить. стоить. Зачастую девушки будут прокидывать тебя с ними, но все равно звони им ради опыта. Итого, в фазе А2 ты демонстрируешь высокую ценность сету, параллельно негая цель. Она будет отвечать признаками заинтересованности, с помощью которых можно наблюдать свой прогресс. Некоторые индикаторы заинтересованности не появятся, пока влечение не достигнет необходимого минимума. Ты можешь достаточно нравиться девушке, чтобы она присела с тобой, но недостаточно, чтобы она с тобой куда-то ушла. Самые важные индикаторы заинтересованности – она возобновляет разговор после того, как ты замолкаешь, она хихикает, она трогает тебя, и она пытается найти рапорт и создать комфорт между вами. Иногда единственными признаками заинтересованности, которые она даст – будут пассивные признаки заинтересованности. Вот почему во время игры важно использовать тесты на уровень согласия. Время от времени, когда это будет подходить их целям, девушки будут давать ложные индикаторы заинтересованности, хотя подавляющую часть времени люди сознательно не следят за индикаторами заинтересованности, которые они выдают. Есть также и признаки незаинтересованности. Если человек выдает признаки незаинтересованности, он транслирует отсутствие интереса и нежелание вкладываться в общение. Нег – это безобидное высказывание, которое может сделать только незаинтересованная сторона. Неги, в сущности, являются формой признаков незаинтересованности. Есть три типа негов. Нег из дробовика, который показывает отсутствие интереса и усыпляет бдительность группы. Дразнящий нек, развратный и игривый, использующийся при флирте. И снайперский нек, который заставляет цель поверить, что она продемонстрировала низкую значимость, когда на самом деле она этого не делала. Это смутит ее. Все, что ты можешь сделать, чтобы показать высокую ценность для выживания и размножения, является демонстрацией высокой ценности. Соответственно, есть и демонстрация низкой ценности. Используя комбинацию демонстрации высокой ценности, и негов, практик любовных искусств, обезоруживает помехи и становится своим в сети. Это дает ему одинаковой с целью social proof в данной группе. Вместе с тем Неги заставляет ее страстно желать внимания от него. Она отвечает признаками заинтересованности. Это А2. Хорошо знающие друг друга люди по ходу разговора обсуждают множество тем. Молознакомые склонны более линейно переходить от одной исчерпавшей себя темы к другой. Вводя несколько тем подряд, ты можешь создать у цели ощущение, будто вы старые друзья. Кроме того, ты спасаешь себя от затухания разговора. Когда какая-то тема совершенно бесполезна для тебя, свободно обрывай ее и вводи замену. Иногда бывает необходимо оборвать собственную тему. «Откуда вы друг друга знаете?» Вопрос, который обычно поднимается в каждом сете и позволяет собрать очень ценную информацию. «Хорошо, если история передает положительные черты личности» и ведет слушателя через последовательность забавных и интересных мыслей или эмоциональных переживаний. Не очень хорошо, если история чересчур впечатляющая или ошеломляющая. Пусть лучше она будет просто занятной и доставляющей удовольствие. Чем короче история, тем раньше ее можно рассказать. В определенный момент в А2 нужно войти в сет. Для этого Надо откинуться на что-нибудь так, чтобы, стоя лицом к тебе, девушки были повернуты спиной к комнате. Пока ты игнорируешь цель, прищепи ее прищепкой, чтобы застраховаться от ее хода на случай, если она вдруг заскучает или скиснет. Пешка – это девушка, которую ты выиграл ранее и взял под ручку только для того, чтобы создать social proof, Открывать сеты, вызывать ревность и помогать ей цеплять парней.